Глава 18. Я работал у себя в мастерской, реставрируя старинный кубок из серебра, которые мне удалось выменить на ярмарке за бесценок. На боковой поверхности кубка по кругу тянулась выгравированная сцена охоты. Кубок был создан много веков назад и за это время успел побывать во многих руках. И в каждой из них он получал свои отметины – царапины, вмятины, сколы. Когда кубок попал ко мне, он был в плачевном состоянии. Погнут, местами пробит, а от первоначальной позолоты не осталось и следа. Я уже успел частично восстановить его форму, вернуть утраченные детали и сейчас занимался реставрацией гравировки. В этот момент свет во всей мастерской вдруг погас, погружая помещение в кромешную тьму. Лампы дневного света, которые я установил здесь, Чтобы было удобнее работать, безжизненно моргнули и затихли. «Какого?» – пробормотал я про себя. Я, не отрываясь от работы, закончил реставрацию. А потом все таки решил подняться наверх и посмотреть, что случилось. «Семён Семенович, позвал я, заходя в торговый зал, который был освещен тусклым светом полуденного солнца, пробивающегося сквозь витрины. Старик, склонившись над прилавком, с помощью лупы рассматривал старинную монету. «Да, Теодор», — ответил он, не отрывая своего взгляда от монеты. «А что со светом?» — спросил я. «Не знаю», — пожал плечами Семен Семенович. «Вдруг пропал. Я уже проверил пробки, но с ними все в порядке. Может, авария на подстанции? Сейчас позвоню узнаю». «Вы знаете, куда звонить?» удивился я. «Конечно знаю», – рассмеялся Старов. «По всему Лихтенштейну электричеством заправляют энергосети». Он взял телефон и набрал номер, по его словам, монополиста, который занимался поставками электричества в княжестве. «Добрый день», – сказал он в трубку, «у нас проблема с электричеством». Он подробно объяснил произошедшее, а затем долго выслушивал, что ему говорят в трубке. «Вот как!» – протянул он. «И сколько времени это займет?» Семен Семенович нахмурился и покачал головой. «Ну что ж, понятно». Он отключился и положил телефон на стол. «И что тебе сказали?» – спросил я. «Говорят, что у них какая-то серьезная авария», – ответил Семен Семенович. И когда восстановят электроснабжение, неизвестно. Какая еще серьезная авария? Я нахмурился. Я, активировав дар, прощупал всю электропроводку в доме. Мое сканирование показало, что с проводами все в полном порядке. Никаких разрывов, никаких повреждений. Странно все это, пробормотал я. С проводами все в порядке, но электричества нет. В этот момент к нам спустилась Анастасия. «Что случилось?» – спросила она. «У нас свет погас». «Похоже, авария на подстанции», – пояснил Семен Семенович. Оператор сказал, что их специалисты уже работают над устранением. «Вот как?» – Анастасия задумалась. «Может, Фредерика отправить туда? Он сможет все разузнать решить на месте, если нужно». Я тем временем проверил, есть ли электричество в соседних зданиях и в других лавках, которые находились неподалеку. Оказалось, что у них все в порядке, свет горел, вывески мигали. «Понятно», — подумал я. «Значит, электричества нет только у нас». Я покачал головой. «Нет, Настя, не волнуйся, я все сделаю сам». «На самом деле, лично мне свет и не нужен был». Я, будучи магом Земли, мог очень точно определять расстояние и положение вещей в окружающем пространстве. А мои големы, которые трудились в подвале, вообще были сконструированы таким образом, что могли видеть в темноте. Я подошел к Семену Семеновичу. «Надеюсь, отсутствие электричества не помешает работе?» – спросил я. «Да нет», – покачал головой он. «В лавке днем довольно светло». а когда стемнеет, зажгу свечи. Вот только холодильник. Отправлю Борю за генератором, кивнул я. Тогда я... Я хотел сказать, что спущусь обратно в подвал, но тут вспомнил про Бориса, который сейчас как раз находился в усадьбе. Ему нужно было проверить работу охранных систем. Боря, набрал я его номер. Как там дела? Я только что подъехал, ответил Борис. Что случилось? Да вот, света нигде нет. Проверь, как там у тебя. Сейчас посмотрю. Через несколько минут он перезвонил. Да, Теодор, подтвердил он мои опасения. Электричества нигде нет. Что будем делать? Ничего, ответил я. Возвращайся в лавку. Нужно будет еще покататься по делам. Я отключился и задумчиво почесал затылок. Тоже на этот раз решил мне подгадить. Правда, желающих хоть отбавляй. И Ивановы, и фон Карлсберг, и аристократ, вперед которого я выкупил дом под казармы, да и просто завистников, которым не дает покоя мой успех, тоже хватает. Каждый из них мог задействовать свои связи, чтобы отключить у меня электричество. Я решил начать с простого. Позвонил Гансу. «Теодор!» Послышался из трубки взволнованный голос ганса легок на помине я как раз собирался тебе звонить, а тут ты сам по поводу света сразу спросил я откуда ты удивился был Ганс, но потом вовремя опомнился ага на объекте под нашу новую казарму пропало электричество вырубились все лампы и мы не можем пользоваться инструментами. «Без перфоратора сейчас никак, да и сварка...» «Ясно», — кивнул я. «Я как раз по этому поводу и позвонил. Собираюсь оперативно решить этот вопрос. Мне нужен силовой кабель. Марка BBLS 4х25. И много. Найдешь? «Хм...» — протянул Ганс. «Такого кабеля в наличии у нас нет. Но я могу поискать». «Давай побыстрее», — попросил я. «Чем раньше найдешь, тем лучше». Уже через два часа Ганс привез мне кабель, да еще и с большим запасом. «На всякий случай», — объяснил он. «Кабель самый лучший из доступных на рынке. Пригодится в дальнейших работах». Я попросил оставить первую бухту с кабелем здесь, вторую отнести в подвальные помещения будущей казармы, а третью отвезти в усадьбу. Как только Ганс с рабочими ушел, я, не теряя времени, взял бухту кабеля и спустился в мастерскую. В моей голове уже сложился план, как можно решить проблему с электричеством. И учитывая, что я был магом Земли, то осуществить этот план было для меня не так уж и сложно. Я взял в руки конец силового кабеля и напитал его своей энергией. Под моим воздействием провод с металлическими жилами ожил, словно змея, и стал погружаться под землю, прокладывая новый путь. Сперва я решил запитать свою лавку. Ведь раз у меня такие недружелюбные соседи, которые постоянно пытаются мне нагадить, то от них не убудет, если я позаимствую у них немного электричества. Провод, словно длинная щупальца, тянулся под землей. пробираясь под фундаментами домов, обходя канализационные трубы и другие коммуникации. Вскоре я нашел нужный кабель, толстый, который тянулся от подстанции к одному из соседних домов, несколько несложных, как для архитектора, манипуляций, и я незаметно врезался в их сеть. В лавке тут же появился свет. Еще через час проделал то же самое сначала с казармами, где должны будут жить мои гвардейцы, а затем съездил с Бори в усадьбу и поработал там, выбрав в качестве донора Иванова. Теперь у меня были свои резервные источники энергии, которые практически невозможно было обнаружить и отключить. Если меня снова захотят обесточить, то придется вырубить электричество на всех ближайших участках. Вечером, когда мы вернулись и сидели на кухне, «Скала с довольным видом сообщил мне, что к нам решил присоединиться еще один человек. Тимофей Щелбанов, по прозвищу Щелбан, с которым мы познакомились на заброшенном полигоне, когда на скалу устроили покушение. Он уже закончил все свои дела и готов в самое ближайшее время приступить к службе», пояснил скала. «Но есть одна проблема. Прямо сейчас у него нет жилья в Лихтенштейне». — Нужно как-то решить этот вопрос. — Не волнуйся, дядя Киря, у нас как раз по такому случаю строится казарма, пусть Щелбан там и живет. — Отлично, — обрадовался Скала, — он парень неприхотливый, как любой бывший военный, выживет и без удобств. — Не придется ему выживать, — усмехнулся я. — Уже через пару-тройку дней казармы будут готовы. Скала, кивнув, вынул из сумки папку и положил ее передо мной. «Вот», — сказал он, — «досье на Щелбана, ознакомься». Я открыл папку. В ней были фотографии Щелбана, его документы, характеристики и подробное описание, где он родился, учился, служил, его боевые заслуги, награды и увлечения. Щелбан был действительно крутым бойцом. Но для меня самым главным было то, что Скала за него ручался, а значит, сомнений быть не могло. Все это время дядя Кирилл активно занимался поиском и вербовкой людей в нашу гвардию. Наши гвардейцы, ну, точнее, бывшие гвардейцы Вавилонских, что служили моему деду, еще не доехали до Вадуца, а Скала не хотел сидеть без дела. Благо, знакомств у него тут было много. Почти каждый вечер он отправлялся по своим делам, возвращаясь только под утро. Зная его подход к делу, я не вмешивался в его работу, полностью доверившись ему. На следующее утро я отправился на рынок, чтобы поискать старинные вещи для реставрации и продажи. — Теодор, — обратился ко мне Семен Семенович, когда я уже собирался выходить, — нам тут поступило интересное предложение. «Какое предложение?» – уточнил я. «Один влиятельный китайский аристократ ищет подарок для своего друга», – пояснил Семён Семёнович. «Я уже переслал ему фотографии некоторых предметов из нашей коллекции». «И?» «Его заинтересовал набор монет династии Янь с изображением императора Сяомина». «Это тот император, который построил огромный дворец из золота и драгоценных камней?» чтобы доказать свое величие, но этот проект разорил казну и привел к восстанию, в результате которого династия Янь пала, а сам Сяомин бесследно исчез? «Хм, хороший выбор», — кивнул я. «А в чем проблема?» «Я попросил за этот набор четыреста тысяч рублей», — пояснил Семен Семенович. «А он готов дать только 300». «Не проблема», — пожал плечами я. — Продавай за триста, не вижу причин отказываться. — Но... — Семен Семенович замялся. — Немноговато ли скидываем? — Многовато, — кивнул я. — Но мы сейчас уже не так сильно нуждаемся в деньгах. А еще, я уверен, что на вырученные деньги мы сможем найти новый антиквариат, который впоследствии будет стоить еще дороже. — Ладно, — вздохнул старик. — Как скажете. «Кстати, Семен Семенович», — спросил я, — «а у тебя сердце не болит, когда я беру старинные вещи и реставрирую их практически до исходного состояния? Ведь ты большой ценитель артефактов и истории». «Знаешь, Теодор», — задумчиво произнес Семен Семенович, — «поначалу, конечно, я немного переживал, но потом понял, что ты не занимаешься подделками». Ты же сам говорил, что при восстановлении вещей используешь память металла, чтобы вернуть им жизнь. Он подошел к одной из статуй, которая стояла в углу лавки. Статуя была выполнена из бронзы и изображала воина в полном боевом облачении. Вот, например, эта статуя, — сказал он. Она поступила к нам в ужасном состоянии, без головы, руки, с разрушенным основанием, «А теперь она стоит здесь, словно только что из мастерской скульптора. Разве это не чудо?» «Да», — кивнул я, — «с памятью металла на самом деле не все так просто. Я могу выбирать разные отрезки времени и восстанавливаю предмет до того состояния, которое считаю наиболее интересным. На самом деле, я указал на статую, возле которой стоял Семён Семёнович». Я восстановил ее не до первоначального состояния, а вернул вид, который был у нее до того, как ее разрушили. Если присмотреться, там можно обнаружить потертости и даже царапины именно на тех местах, где они и должны быть. Тем самым я восстанавливаю не только исходную форму предмета, но и его историю. Вот как! Семен Семенович удивленно посмотрел на меня. Да, кивнул я. Я увидел, что эту статую намеренно уничтожили, и сделал все, чтобы вернуть ей тот вид, который был у нее до разрушения. — Потрясающе! Вот что я скажу, Теодор! — Семен Семенович заговорщицки подмигнул. — Нам нужно расширяться, завести свой сайт, оборудовать студию, нанять профессионала, чтобы делать качественные фото и видео, размещать рекламу в газетах и по ящику. Хм, задумался я. «На самом деле в прошлом мире у нас была целая торговая ассоциация, куда мы присылали листы с рисунками предметов, которые хотели продать, с детальным описанием, а также с ценой. В принципе, сделать что-то подобное и в этом мире было не так уж и сложно. Я подумаю над этим», – пообещал я Семену Семеновичу. «Надо будет работать в онлайне, значит, будем в онлайне». Для меня нет ничего невозможного. Если возникнет необходимость, метро построим под Лихтенштейном и высокоскоростную линию поездов проведем с прямой доставкой товаров в Китай. Был бы спрос, а за нами не заржавеет. Семен Семенович аж от удивления рот раскрыл. Казалось, мои слова произвели на него сильное впечатление. Ну да, я немного приукрасил. Сейчас у меня таких сил и близко нет. Но это осуществимо, позже. Семён Семёнович медленно кивнул осмысливо услышанное. Место под Лихтенштейном, высокоскоростная линия в Китай, повторил он как эхо. Ну, Теодор, ты изогнул. Но знаешь, что я тебе скажу? Чем больше я тебя узнаю, тем меньше мне все это кажется невозможным. Я попрощался с ним и отправился на рынок. Прошелся по торговым рядам, прикупив немного старого хлама. Нашел несколько интересных монет, пряжку, бронзовую статуэтку, которая нуждалась в реставрации. Остаток дня я провел в казарме. Вещи, которые оставили люди, рабочие уже вывезли. Я же прошелся по всем этажам, снес всю штукатурку, укрепил стены, переработал планировку, трубы, мусор, заменил проводку, сделал каналы. Лифта в доме не было, но по проекту Анастасии он был. Поэтому на будущее сделал сразу две лифтовые шахты. Установку лифтов оставил на Ганса. Отправил ему соответствующие сообщения с распоряжениями заказать и установить лифты. Крышу, которую строители уже перебрали после пожара, укрепил металлическими балками, которые, в свою очередь, надежно вмонтировал в каркас дома. Далее создал своеобразный купол, способный выдержать попадание из гаубицы. Купол получился внушительным. Он состоял из нескольких слоев армированного бетона, пронизанных металлической сеткой и сплетенных причудливый узор. Поверх бетонных слоев я создал дополнительный защитный слой из сплава металлов, который под моим воздействием превратился в нечто напоминающее монолитную броню. Сверху я постелил особо прочную металлическую чешую, замаскированную под обычную черепицу. Она отливала на солнце матовым блеском, ничем не отличаясь от обычной черепицы снаружи. Теперь казарму практически невозможно было разрушить. Ближе к вечеру, уставший, но довольный результатом своего труда, я пошел обратно в лавку, чтобы поужинать и отдохнуть. Фредерик уже приготовил ужин, и мы с Анастасией сели кушать. В этот момент раздался телефонный звонок, и я взял трубку. «Алло? Теодор Вавилонский?» В трубке послышался властный, немного хриплый голос. «Да, я слушаю», — кивнул я. «Кто спрашивает?» «Виконт Вениамин Новицкий», — сухо представился тот. Я усмехнулся. «Конечно, скала уже пробил недавно наведавшихся к нам гостей, и я узнал фамилию того самого аристократа, чьих людей мне пришлось закопать несколько дней назад. Ну, не то чтобы я был удивлен, скорее наоборот. Зная о его репутации, я ожидал этого звонка. «Чем обязан?» – уточнил я, не скрывая своего сарказма. «У меня к вам серьезный разговор», – холодно произнес Виконт. «Вы, молодой человек, своими действиями оскорбили не только моего сына, но и весь наш род. «Сына?» – переспросил я, припоминая перепуганное лицо аристократа в машине. «А да, возможно, у вас действительно есть сын, и, кажется, я даже видел его на торговой площади. Он, если мне не изменяет память, очень быстро бегает». «Не смейте насмехаться!» – рявкнул Новицкий. «Я требую, чтобы вы немедленно извинились перед моим сыном Арсением Новицким!» Меня эта ситуация откровенно забавляла. Совсем уже аристократы Лихтенштейна оборзели от своей безнаказанности. Сначала сами подослали ко мне убийц, а теперь еще требуют извинений за то, что я отказался умирать. «Извиниться?» – я еле сдержал смех. «За что? За то, что ваш сынок подослал ко мне убийц?» «Это были всего лишь меры воспитательного характера», – прорычал Виконт. «Меры воспитательного характера?» – я рассмеялся. «Интересные у вас методы воспитания. Я вот тоже решил применить к вашему сыну некоторые меры воспитательного характера». Виконт на секунду замолчал, а затем заговорил более сдержанно. «Я требую от вас публичных извинений». «Вы должны явиться на любой торжественный прием Высшего Света Лехтенштейна, где будет присутствовать мой сын, и прилюдно попросить у него прощения!» «А если я откажусь?» — спросил я, хотя и так знал, что он ответит. «Уверяю вас», — холодно произнес Виконт, «что последствия будут печальными для вас, конечно же!» «А вот этого я боюсь больше всего!» — сказал я, изображая страх в голосе. — Ну раз так, то, пожалуй, воспользуюсь вашим предложением. Я отключился и, отложив телефон в сторону, рассмеялся. — Все в порядке, Теодор? — спросила Анастасия, которая все это время с удивлением слушала мой разговор. — Более чем. — Настя, не составишь мне компанию на следующем светском мероприятии? — спросил я, с улыбкой глядя на нее. «На каком мероприятии?» – уточнила она, отложив вилку. «Да на любом», – пожал я плечами. «Главное, чтобы там присутствовал некий викон Арсений Новицкий, с которым мне нужно встретиться». «Хм...» – Анастасия задумалась. «Кажется, я знаю, где мы можем его найти. Герцог Радонов в конце каждого месяца устраивает пышный прием, где собирается вся знать Лихтенштейна». Наверняка и этот Арсений Новицкий будет там. Отлично, я хлопнул в ладоши. Значит, идем к Родоновым. Два приглашения сможем получить? Да, думаю, что сможем, кивнула она. Вот только... Анастасия на секунду замолчала, собираясь с мыслями, а затем продолжила. Тебе не кажется, что на этом мероприятии нас могут ждать проблемы? Не волнуйся, Настя. улыбнулся я по крайней мере это будет весело весело анастасия скривилась не думаю что терпеть публичный позор может быть весело я достал из кармана толстую пачку денег и положил ее перед ней а сверху положил золотую кредитную карточку настя сказал я завтра ты можешь взять бориса и фредерика и отправиться на шопинг «Купи себе все, что захочешь». Анастасия с удивлением смотрела на пачку денег, а затем с удивлением взяла карту и увидела на ней свое имя. «Но...» — она замялась. «Это слишком много. Я не могу». «Никаких «но», — отрезал я. «Бери и трать. Карта вообще безлимитная. Мне не жалко». Она, слегка покраснев, взяла деньги и задумчиво произнесла... Теодор, ты, конечно, странный человек, но ты мне нравишься. Я усмехнулся. Хорошо. Анастасия с улыбкой кивнула. Тогда завтра я отправлю за платьем, а еще нужно будет позвонить герцогу Родонову, чтобы заказать приглашение. Кстати, она задумалась. А что мне сказать ему? Какая цель нашего визита? Да так, пожал плечами я. «Всего понемножку. Выпить, отдохнуть, потанцевать, убить одного Виконта». «Что?» – Анастасия испуганно посмотрела на меня. «Нет, ничего», – усмехнулся я. «Это шутка. Просто скажи, что ты хочешь... вернуться в свет. А я, как твой друг, буду сопровождать тебя». Анастасия все еще с некоторым недоверием, глядя на меня, согласно кивнула. «Я же про себя подумал, что следующие несколько дней обещают быть интересными».